«Я не понимаю мужчин?» На меня ещё никогда так не кричали. На меня вообще никогда не кричали. Нет, один раз кричали. Папа кричал страшным шёпотом. «Как ты могла опоздать на полчаса? Не позвонить?» Мама перенервничала. На меня никогда так не кричали. Впервые проснулась не в мгновенном ощущении тёмной беды, а, как раньше, с бурлящими пузырьками радости, робкими, но всё же. В половине десятого утра Василий Васильевич вызвал меня в кафе «Кузнечик». «Срочно! Через десять минут! Через пять минут! Где бы вы ни находились!» Я находилась в салоне красоты. В честь близкого окончания ужаса и для радости жизни решила перед лекцией сделать себе одну ярко-золотую прядь. Непричесанная, но уже с ярко-золотой прядью для радости жизни побежала на литейный. Я бегаю быстрее, чем езжу на машине. На бегу позвонила в университет, предупредить, что опоздаю на лекцию по неуважительной причине. Причина «меня вызвал адвокат» неубедительно, как «сломался будильник». Василий Васильевич впервые выглядел взволнованным, растерянным, впервые не улыбнулся мне, и это совершенно не то, чего ждёшь от своего адвоката. Вдруг выгнулся, злобно зашипел, как сиамский кот, и начал кричать. На меня никогда ещё не кричал сиамский кот. В описании породы упоминались взрывной темперамент и строптивость, но такой темперамент, такая строптивость... Мой адвокат кричал, «Вы что, а? Это что еще за самодеятельность, а? Вы понимаете, что вы наделали? Вы понимаете, что произошло? Вы вообще осознаете смысл того, что вы делаете?» «Нет, я вообще не осознаю смысл того, что я делаю». Я ничего не могу осознать, когда на меня кричат. Многие думают, чтобы тебя лучше поняли, надо кричать. Я и сама иногда часто кричу, чтобы меня поняли. Но на меня кричать нельзя. Когда на меня кричат, я начинаю оправдываться, говорить неестественным голосом, «При чем здесь я?» или «Что я сделала?» Как будто я виновата, даже если я не виновата. Вы с кем-нибудь это обсуждали? С друзьями, родственниками? Ваши друзья могли с кем-то поделиться? Кто знал, что вам нужны деньги? С кем вы об этом говорили, а? Ни с кем, ни с одним человеком. Когда на меня кричат, я вру. Это кажется странным. Взрослый человек... Врет, как Сивый Мерин, своему адвокату, как будто его главная задача — не понять, что происходит, а немедленно оправдаться перед своим адвокатом, которому он платит. Но тут уж ничего не поделаешь. Когда на меня кричат, я вру. Мой адвокат рассматривал меня с брезгливой неприязнью. Я думала, что Василий Васильевич относится ко мне не как просто к клиенту. Я думала, мы дружим. Мои прекрасные друзья смотрят на меня по-разному. Иногда как на равного себе человека, иногда как на любимого пуделя, умиляясь, какой он забавный. А Василий Васильевич не дружил со мной, не умилялся моей живости и уму. И как я играю со своим хвостом. Он смотрел на меня, как будто пытал светом лампы и кричал, «С кем вы об этом говорили? Кто? Кто?» Девушка с коляской в садике фонтанного дома. Охранники во дворе. Алена на весь двор кричала Никите. «Ты скрывал от меня деньги! Я не могла купить сумку Гуччи! И мне! Ура! Теперь у тебя есть деньги!» Это не первый в нашем дворе публичный семейный скандал из-за денег. И обычный охранник не обратил бы внимания, но специально обученный человек, их человек, мог догадаться, что деньги нужны мне... «Не для приобретения сумки Гуччи». Мой адвокат взглянул на меня испытующе. «Вы говорили об этом при включенных телефонах». «Что? При включенных телефонах?» «Когда мы с Аленой сидели в садике фонтанного дома, телефоны были в сумках, и мой, и Аленин. Но мы же сидели на сумках! Невозможно прослушать нас через сумки, через джинсы!» «А где был телефон девушки с коляской?» «Но мы же не в шпионском фильме. Случайная девушка с коляской не может быть шпионкой». Остаётся одно. Я думала об этом при включённом телефоне. «Кому вы рассказали? Ваш друг с телевидения знает? Ваша подруга — актриса?» Илья несколько раз беседовал с адвокатом. И Ирка приходила ко мне в кафе «Кузнечик», чтобы я не сидела весь день одна. Когда человеку предлагают несколько вопросов одновременно, он отвечает на один вопрос, на безопасный. «Никому?» — сказала я. «Я ваш адвокат, а вы меня обманываете. Напрасно вы рассказали вашим друзьям. Прежде они не имели к этому отношения, а теперь имеют». Их могут шантажировать, пугать. Вы поставили их под удар. «Что? Илья? Ирка? Я своих друзей? Под удар?» Приступ паники может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов. У приступа паники следующие симптомы. Затрудненность дыхания, учащенное сердцебиение, ощущение давления в груди — сонливость дрожь василий васильевич притих пил свой чай а я со всеми перечисленными симптомами кроме сонливости вскочила чтобы нестись не знаю куда к Илье? но ну зачем мне крые кырке но ну зачем мне кырке на лекцию но ну зачем мне на лекцию я уже не раз говорила себе что в этой истории самое страшное и каждый раз самое страшное оказывалось разным Самое страшное, что мое привычное «мир добрый» — это иллюзия, самообольщение, туфта «мир недобрый». Еще одно самое страшное — мы еще смеялись, а нас уже слушали. Все это уже было, как будто человек еще веселится, болезнь уже есть. Было и другое самое страшное. Но вот оно, самое страшное — Я поставила своих друзей под удар. Мой приступ паники продолжался 6 минут 40 секунд. Время, которое потребовалось Василию Васильевичу, чтобы выпить чай и съесть пирожное. «Ну что, испугались? Больше не будете действовать самостоятельно? Это послужит вам уроком». Василий Васильевич довольно улыбался, словно ожидая аплодисментов. Я дал вам хороший урок. Это послужит мне уроком? Это был урок? Ну, я понимаю, что произошло. У Никиты есть связь с Андреем через дупло, то есть через Илью. Никита позвонил Илье, Илья позвонил Андрею, сказал, Никита передаёт тебе, не волнуйся, с деньгами всё в порядке интересно что сказал андрей на переданные по цепочке слова не волнуйся с деньгами все в порядке думаю он сказал я и не волнуюсь а какие деньги а узнав позвонил адвокату так же интересно что андрей сказал адвокату успокойте бедняжку или уймите эту сумасшедшую в любом случае василий васильевич поступил жестоко Нет ничего легче, чем разыграть измученного, загнанного в угол человека, которому и без того кажется, что вокруг враги. Девушка с коляской с включенным телефоном. Кроме того, это непрофессионально. Он не должен меня воспитывать. Он мой адвокат, а не моя вторая мама. Если бы мы были парой адвокат-клиента в Америке, клиент подал бы на него в суд за этот хороший урок. «Василий Васильевич не имеет права меня разыгрывать. Говорить мне, играй, пудель, ап! Он мой адвокат, а не друг». Я мысленно пририсовала адвокату кошачьи усы. Хороший способ защитить себя от горькой обиды — это представить обидчика в смешном виде. Затем представила, как Василий Васильевич встает на задние лапы. «Не обижайтесь», — сказал Василий Васильевич. «Вы для меня...» «Не просто клиент». «О, я для него не просто клиент». Напрасно я плохо о нем подумала. Пусть Василий Васильевич простит меня за нервные и поделенные мысли. Он лучший адвокат в городе, а я мешаю. Оказалось, что Василий Васильевич вызвал меня рано утром в кафе «Кузнечик» не только и не столько из желания преподать мне урок. Всё же он адвокат, а не моя вторая мама. У него для нас важная информация. Василий Васильевич узнал сегодня ночью по своим каналам. Ночью по своим каналам. Я собралась всё записать, чтобы передать по цепочке Андрею. Блокнот я забыла дома. Казалось бы, почему не записать важную информацию в телефон? Но у меня образовалась совершенно дикарская боязнь телефонов. Я не записываю в телефон потому что телефон прослушивается. Вот она, информация прекрасная. Кроме записи разговоров Андрея с Марфой, у них нет больше ничего, связанного с Андреем. Василий Васильевич узнал это сегодня ночью по своим каналам. Я записала на салфетке. Василий Васильевич сказал, «Это очень хорошо. Раньше мы не знали, что они еще ему нарисовали, а теперь известно, что кроме записи разговоров ничего нет. Больше ничего нет». Василий Васильевич, «Да, это точно. Василий Васильевич, я вам в третий раз повторяю, ничего кроме пленок у них на Андрея нет». Василий Васильевич, «Не надо меня обнимать за другими столами мои клиенты. «Василий Васильевич, как я узнал?» «Глупый вопрос!» «Василий Васильевич получил эту информацию ночью по своим каналам». «Ночью по своим каналам!» «Ну что же, значит, я ошиблась. Мой адвокат не отличник примерного поведения, он отличник с неудом по поведению. И в отношениях с ним есть интрига. Я могла бы влюбиться в него» если бы он не был так похож на кота. Я всё-таки больше люблю собак. У меня есть ещё кое-что важное. Я узнал... Я записала на салфетке. Василий Васильевич узнал важную информацию, которую он сам сообщит Андрею. Я сам ему сообщу. Это всё ещё был урок мне за самодеятельность и самонадеянность. А, возможно, Василию Васильевичу хотелось самому преподнести Андрею важную, с трудом добытую информацию. Любому человеку, даже лучшему в городе адвокату, хочется, чтобы его похвалили, восхитились, сказали «Ух ты!» Но в таком случае ему лучше выбрать меня. Я буду хвалить его и восхищаться. А Андрей скажет понятно или хм. я спросила что именно еще кое что важное миллион сто тысяч раз но кот базилио ничего мне не рассказал даже не намекнул зачем вам чтобы немедленно рассказать своим друзьям идите на лекцию сказал мне мой адвокат с султана, выпроваживающего надоедливую фаворитку. Вступайте в свои покои. Это важная информация. Я сам ему расскажу. А ваша задача — внушить Андрею, что он должен быть очень осторожен. Андрей должен быть очень осторожен. Вы поняли? Идите на лекцию. Я очень люблю подчиняться умному человеку. Но почему Андрей должен быть очень осторожен? Почему? Почему именно сейчас? Господи, когда же все это кончится? Господи, я прошу тебя, сделай со мной что хочешь, только чтобы с ним ничего не случилось, потому что он не сделал ничего плохого. Он ни в чем не виноват, ни в одной плохой мысли, ни в одном эгоистичном поступке. Он живет, занимая так мало места, не требуя ничего от мироздания. Ты ведь знаешь это, Господи! А ты случайно не знаешь, когда все это кончится?»